Глава седьмая. Робин с колотящимся сердцем пробежала по комнатам, уже понимая, опоздала. Точно, опоздала. Неужто пропустила? Если передача кончилась, ей конец. Где же чертова радио? Обязательно надо его найти. Ведь было же на кухне. Как можно заблудиться в собственном доме? То есть не в собственном, в материнском. И что она здесь делает? Переехала? Ах, да не в этом дело. Ей срочно нужно радио. Ага. Вот и кухня, вот и старый приемник. Робин в панике нажала на кнопку включения, однако услышала лишь статические помехи. — О, нет, нет, нет, нет, работай же, черт возьми, скоро вернется мама. Робин покрутила диск настройки, и невнятный шум лишь усилился. — Господи, сейчас все проснутся. — Что там на улице? — Свет фар? Мать вернулась. Громкий треск помех отдавался в каждой косточке тела, заставляя вибрировать зубы. Робин проснулась с криком ужаса и сильнейшим сердцебиением. Поморгала, и детская комната осталась там, где ей положено быть. Во сне. Черт опять вскочила посреди ночи. Ей бы выспаться. Сердце продолжало прыгать в грудной клетке, а рот заполнило горечь отголоски пережитого страха. Успокоиться не удавалось. В голове мелькала череда воспоминаний, склеенная из точно таких же ночей. Она сидит у стола, устала, протирая глаза и внимательно слушая радио. Нельзя упустить ни слова. Каждое из них может оказаться важным. Робин тихонько выдохнула. «Какой интересный час!» Она ткнула пальцем в лежащий на тумбочке телефон и прищурилась. «Семь минут третьего». Глубокая ночь. Господи, лучше б не смотрела. Спала меньше трех часов. А теперь яркий свет от экрана заставил мозг думать, что настало утро. Мало того, еще и почта сообщает о поступившем письме. Вдруг новый клиент? Конечно, надо ответить. Не откликнешься, уйдет к другому психотерапевту. Открыв почтовый ящик, Робин застонала. Какой там клиент? Письмо от Netflix, рекламирующее новый сериал «Только и всего». Уже взяла телефон в руки и ничего не поделаешь. Пальцы сами забегали по экрану. Вон и в уголке иконки Фейсбука заманчивая красная единичка. Как в нее не ткнуть? Здесь и далее. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Ага, это Мелоди выложила пост в группе собачников, в которой они обе состоят. Наверное, только Господь да Марк Цукерберг знают, почему Робин следует получать ночью оповещение о такой ерунде. Порой ей писали в социальных сетях, а телефон спокойно помалкивал, игнорируя и новости от лучшей подруги по колледжу. А вот пустяковый пост Мелоди, оказывается, заслуживал немедленного уведомления. И все же фотография была миленькой. Крупный лабрадор со щеночком, оба с испачканными носами. Раздражение улеглось. Так или иначе, в Фейсбук Рубин уже зашла, И пальцы в командах от мозга не нуждались. Знай себе, листай ленту. Что такое, что за куча постов от местных друзей в сообществе? Ах да, Кэти вернулась. Восторгу жителей городка нет предела. Какое счастье, девочка нашлась. Миллион эмодзи с сердечками, будто в разгар дня святого Валентина. Робин не слишком понимал людей, стремящихся поделиться чувствами в социальных сетях. Конечно, она пришла в восторг, услышав новости от мамы. Да и как иначе. Со дня исчезновения страшно переживала и за пропавшую девочку, и за ее родителей. Через какой ужас пришлось пройти Клэр и Питу. И тут случилось чудо. Иначе и не скажешь. Другое дело, что Робин даже в голову не пришло писать по этому поводу посты. В социальных сетях она в основном размещала забавные фотографии Менни, порой делилась смешными мемами, однако ничего личного старалась не выкладывать. Когда умер отец, опубликовала обычное, принятое в подобных случаях объявление и не более того. Разумеется, после поблагодарила всех, кто выразил соболезнования. Сегодня Робин вновь почувствовала себя белой вороной. Как же, до сих пор предпочитает выражать свои мысли по старинке, устно в личных разговорах с друзьями. Оказалось бы, чего проще. Берешь и пишешь в сети. И пусть все в восемьсот слишком друзей, включая парня, установившего ей новую раковину, и нескольких однокурсниц по колледжу, с которыми не общалась годами, наслаждаются ее восторгом. Вот, например, Деннис, живущий на их улице. Кэти — одна из моих любимых учениц. Тереза, с которой Робин посещала занятия по йоге, написала, что мать Кэти — ее ближайшая подруга. Пола, дай бог памяти, это еще кто такая, Пола заявляет, мол, помню Кэти со дня ее рождения. Похоже, каждый первый стремится заявить хоть и какой-то связи с малышкой Стоун. Чем могла похвастаться в соцсети Робин? Например, они с Клэр учились в одном классе, Хотя в детстве особой симпатии между ними и не возникла. Да, тут правду следует фильтровать. Однажды на третьем году обучения Клэр одолжил ей карандаш. Мы с Клэр двенадцать лет просидели чуть ли не за одной партой, и в трудный момент она всегда приходила на помощь, так что ли, некоторые посты были якобы мотивирующими. Всегда надо сохранять позитивный настрой, и вот доказательства. Мы молились за возвращение малышки, и Бог нас услышал. Другие в основном выпячивали на передний план личность самого пишущего. Когда услышала, что ее нашли, заплакала от счастья. Последний год только и думала о Кэти. Робин решила лайкнуть каждый пост. Вдруг скажут, дескать, хард, вроде как, все равно. Правда, от комментов лучше воздержаться. Засосет, как в воронку. Она просмотрела реакции друзей. Рассыпаются в обоюдных похвалах. — Ты заставил меня прослезиться. — Отлично сказано, — какой-то парень написал под одним из радостных сообщений. — Что ей стоило уделять дочери побольше внимания, тогда и горевать было бы не о чем. Сердце Робин захлестнула волна гнева, и ее палец быстро прокрутил ленту вниз. Не будет она связываться с этим подонком. — Наверняка тролль. Провоцирующий других на ответ. Напиши отповедь, и тем сделаешь ему приятно. Не зря ведь говорят, не подкармливай тролля. Теперь уж точно не уснуть. Надо успокоиться. Робин вошла в Инстаграм. И здесь та же лихорадка. Куча надерганных из газет снимков Кэти до исчезновения. Скриншоты заметок о ее счастливом возвращении. Фотографии радостных жителей города со сложенными сердечком руками. Хэштег «Кэти вернулась» — может, все же написать хоть что-нибудь. Ведь реакции ожидают от каждого. Неужели она совсем бесчувственна? Робин снова вошла в Фейсбук и попыталась сочинить пост. Не слишком пространный, но достаточно эмоциональный. Почему бы не позаимствовать русских фразочек у других? От себя можно добавить кучу сердечек. Написала, стерла. Придумала другой текст, не столь восторженный. И сердечко одно снова удалило. Третья попытка, цитата Нельсона Манделы вроде бы удалась. Истинный характер общества раскрывается в том, как оно относится к своим детям, забраковала и его после чего испытала к себе отвращение. Черт, она все злилась на того парня. И подходящий ответ родился. Прекрасная формулировка. Возможно, ублюдок проникнется, признает свою неправоту и принесет извинения. Робин полистала ленту, отыскивая гадкое сообщение. Да где же он? В середине или ближе к началу? Она проверила комменты под каждым постом, но искомого так и не обнаружила что за ник там был, вроде бы, на букву «Р». Боже, глупо! Не устыдится он, наоборот, обрадуется. Слава богу, что не нашла. В голову пришла другая мысль, и не в силах совладать с собой Робин ткнула в поле поиска. Даже писать ничего не пришлось. Система автоматически подставила ее предыдущий запрос — имя бывшего мужа. Она удалила Эвана Мура из друзей и сама удалилась из списка его фолловеров во всех социальных сетях и все же против воли за ним следила. Сама не понимала, что пыталась найти. Упоминание о том, как несчастен без нее Эван или его новую подругу. Несчастен? Как бы не так. Иной раз его посты были претенциозными, В других он восхвалял себя, а порой сочетал и то, и другое. Разумеется, Эван присоединился к числу ликующих по поводу Кэти. Благодарил Бога, что дочь друга нашлась. Он ведь знал ее с пеленок. Да-да, Кэти называла его дядей Эваном с тех пор, как научилась говорить. Постоянно думал о ней все последние месяцы. Хороший урожай. 117 лайков. 57 восторженных комментов. О чем интересно говорится в предыдущем посте. Ага, его работа выиграла на выставке на тему Не считая пандемии. рубин пролистала страничку вниз. Ну, здесь все уже читала, за что страшно себя ненавидела, особенно за слежку забывшим, даже по ночам. Нажав кнопку возврата, она вернулась к собственной ленте. Так пост Клэр благодарит всех и каждого за добрые слова. Господа за возвращение к этим. Пишет, что на душевное восстановление семьи уйдет немало времени. Семь тысяч реакций. Робин лайкнула сообщение и напечатала. — Ужасно за тебя счастливо. Глянула на часы. «Без восьми три. Проклятье!» Кто заставляет ее сидеть в интернете? С отвращением отшвырнув телефон, Робин отвернулась от прикроватной тумбочки и закрыла глаза. Сделала несколько глубоких вдохов и попыталась зацепиться за сон. Однако мозг отказывался отдыхать. 45 пять минут белого шума в цифровом мире — И яркий свет экрана будто вернули ее в раннее детство. И Робину подобилось трехлетнему ребенку, съевшему большой шоколадный пломбир. Она перескакивала с одной мысли на другую, и ее разум закружили образы, воспоминания, сожаления, тревоги и фантазии. Не следовало прервать Лауру на последнем сеансе. Похоже, девочка готова была сказать нечто важное. Красивое платье у ее мамы. Интересно, где его купили? Надо бы пройтись по магазинам. Когда она последний раз занималась шопингом? Как здорово они однажды в детстве прогулялись с папой по торговому центру. Робин ощутила укол боли. Горе после папиной смерти еще не улеглось окончательно. Зачем же она пялилась в чертов телефон? Зачем раздражалась по поводу того коммента? Уж очень поганым он показался. В отличие от многих пользователей, она лишь лайкнула пост Клэр, супер не поставила. бесчувственность ли... Не пробегала ли между ними кошка? Вроде не сказать, что в школе они друг друга недолюбливали. Вращались в разных компаниях, вот и все. Робин оказывала... Бывшая одноклассница кое-какую помощь после исчезновения Кати Может дотянуться до телефона и поменять реакцию Лежать, Робин, лежать Ей нужно уснуть Настоятельная потребность в сне лишь ухудшала ситуацию В голове закрутилась настоящая карусель мыслей А тревога никуда не делась Если не отключиться прямо сейчас, завтра придется тяжело Третья ночь подряд с недосыпом. Завтра будет катастрофа. Наверное, уже четыре. Спать, иначе с утра начнется кошмар. Ее разбудил Мэнни, везнув в щеку. Господи, будто и не смыкала глаз ни на минуту.